Глава 14. Я был в Пендже, в хиурте, купался в жаре, поту, в ивоне. Я пошевелился, попытался заговорить. Прохладная, мазолистая рука мягко опустилась на мои губы, и мир снова погрузился в тишину. Я помнил, что убил песчаного тигра, но и он едва не прикончил меня. Всё моё лицо было сплошной болью. Я струился по моим венам, и от него пылала плоть. Но я был всё ещё жив. И я завоевал свободу. Я пошевелился. Теперь Шукар поймёт, что у него нет другого выхода, кроме как только дать мне свободу. Не сможет же он отрицать то, что я сделал. Я уничтожил зверя, который убил многих из нас. Нет, не из нас. Я не салсет. Я просто чула. «Но теперь племени придется наградить меня. Они обязаны это сделать. Я потребую у них то, о чем мечтал всю жизнь. Свободу!» «В награду мне нужна была только свобода. Боги Волхайла. Гончий Аид, дадут ли мне ее наконец-то?» Губы превратились в сухую корку. Я облизнул их, думая, что от этого станет легче, но они остались сухими. Во рту не было слюны. Весь я был слишком сухой, пока прохладная рука не провела влажной тканью по моему лицу, шее, груди, потом опустилась к животу и замерла. Я услышал, как кто-то задержал дыхание. Сулан, сквозь закрытые веки я увидел её перед собой. Молодая женщина, похожая на остатки зальсет. Блестящие чёрные волосы, золотистая кожа, влажные Тёмно каре и глаза. Сула ещё не вышла замуж, но в её возрасте пора было всерьёз задуматься о муже. И вина за то, что Сула до сих пор не нашла подходящего человека, лежала на мне. Я был чулой, она свободной женщиной. И это ещё одна причина, по которой Шукар ненавидел меня. Он мог бы взять её себе, но думаю, что Сула всё равно бы отказала ему. Сула в видении задрожала, поблёкла и изменилась. На этот раз около меня стояла немолодая женщина, которая подарила мне достоинство и сделала меня мужчиной, которая боролась за мою свободу, отобившись её, потребовала, чтобы я уходил. Рядом со мной была Сула, которая спасла нас из дел от пенджи и снова вернула нас к жизни. Старая, пополневшая Сула с расплывшимся лицом, с седыми волосами, овдовевшая за годы разлуки, но такая же сильная и мужественная. Дел. И я понял, что спал и видел сны. Баска. В моих ушах вопрос отдался хриплым карканьем. Рука с влажной тканью дрогнула, прижалась к моему животу и торопливо отдернулась. «Нет». сказал знакомый голос. Это это Адара. Адара. Я открыл глаза и понял, как далеко унесли меня сны. Я лежал в повозке, маленькой повозке без лошади, набитой вещами с границы. Адара стояла рядом со мной на коленях, места для неё едва хватало, и сжимала в руках влажную тряпку. Пальцы теребили ткань, разглаживали и снова сминали. Пряди распущенных рыжих волос слиплись от пота, влажное лицо блестело. Адара провела по лбу тыльной стороной ладони. Привлекательная женщина, Адара, и сильная в своём роде, хотя ничего и не понимает в танцах и мечах. Вот, сказала она, выпей. Теплаватая вода охла козой из шкуры, которая была сделана в фляга. Но я впитывал эту спасительную влагу и чувствовал, как снова оживает моё горло. Я поблагодарил и оттолкнул флягу. "Я должна извиниться", прошептала Адара. Я поднял брови. "Я была слишком резкой с детьми и слишком грубой с тобой, Ител". Я глубоко вздохнул. Надеюсь, у тебя были причины. Причины есть, она тоже вздохнула и снова начала комкать ткань. Мой муж был концом меча. Мне показалось, что я уже давно ждал этого признания. Адара, избегая моего взгляда, рассматривала мои руки. Он пришёл с севера на границу в наше поселение. сильный, светловолосый великан и сразу же разбил мне сердце. Мне было только 15, ему на 20 лет больше, но такая разница меня не пугала. Я хотела выйти за него замуж. Но он принадлежал к числу тех людей, которые живут мечом, и я боялась, что умрёт он тоже из-за меча. Она была напряжена так, что заострились черты лица. Я заставила его просить меч. Как предложила выбор: женщина или круг. Цесар выбрал женщину. И это же ты пыталась вбить своим детям. Т. Да. Она подняла взгляд и не мигая смотрела на меня зелёными, как у песчаного тигра глазами. Я хотела, чтобы Жизньке Приане было спокойнее, чем моя, чтобы Массоу никогда не пришлось брать меч в руки, хотела, повторил я. Ты теперь передумала? Адара тяжело вздохнула. Дел правильно говорила я, не могу спрятать детей от жизни, а жизнь редко бывает добра. Мне сказала Массоу и Киприане, что если они хотят Они могут попробовать научиться чему-нибудь у тебя и Дэл, потому что однажды это может им пригодиться. И может быть, скорее, чем ей хотелось бы. Но, по крайней мере, она решила дать им шанс. «Дай еще воды», — похрепел я. Адара подала. «Жар спал. Теперь тебе нужно спать, есть и отдыхать, и скоро ты поправишься». Я хмыкнул, возвращая флягу. К утру я буду на ногах. Нет, это вряд ли. Ада раздвиглась с какой-то отчаянной решительностью. Ты и Идел вы вы связаны? Неформально, связью на границе назывался брак. И даже не совсем неформально. Мы просто вместе. И, и спите вместе. Ну да. Обычно Я вздохнул и погладил свои шрамы, думая о неприятной онемевшей руке. Сейчас это несколько затруднительно. "Дел боится Локи. А я не боюсь", сказала Адара, чётко и достаточно громко. Я задумчиво посмотрел на неё, но промолчал. Она подняла подбородок и смело встретила мой взгляд. Мы с мужем могли редко, когда у него стало сдавать сердце, и последний раз был очень давно. Я понимал, как тяжело ей было это сказать. На юге женщины никогда не проявляют инициативы в таких делах. Это происходит по желанию мужа. Адара жила на границе, где не так строго следовали южным обычаям. Конечно же, на нее повлиял и муж северянина, но все равно это было необычное и храброе предложение. Предложение, которого я не хотел. Мне вполне хватало Дэл. Но как Ваиды сказать женщине «нет»? В конце концов, мне не пришлось ничего говорить. Я не хотел. Надара поняла ответ интуитивно. На секунду она закрыла глаза, потом снова посмотрела на меня. Щеки её покраснели, но я понял, что отказ её не оскорбил. "Я понимаю", тихо сказала она без лишних эмоций. "Я просто желаю на границе. Я женщина, которая рожает и растит детей и живёт в своём доме". Солнце высосало свежесть из моей кожи и оставило пятна на лице. Я никогда не держала в руках оружие и плачу, когда нужно дать сдачи. Я не смогла бы нанести удар мечом, даже если от этого зависела бы моя жизнь. Тебе не нужна такая. Ты нужна была Кисару. Но я заставила его изменить. Теперь она себя за это ненавидела. Я подумал о нашем разговоре с Дэл, когда она спрашивала, хотел ли я более мягкую женщину, женщину с иными аппетитами и иными целями в жизни, такую, как Адара. А теперь другая женщина задавала тот же вопрос, хотя слова и тот, кто их произносил, изменились. И я удивился. Неужели каждой женщине на земле не нравится ее жизнь, и она хотела бы жить по-другому, жизнью, которой никогда не будет. «Аида, ну что за наказание?» «Я позову Дел», — сказала Адара и тихо выскользнула из повозки. Вошла Дел. Она прислонилась к стенке и долго всматривалась в меня, по привычке убрав у волосы за уши. Ее золотистый загар начал сходить, и кожа становилась бледно-кремовой. но ну, сказала она: "Значит, вытянул". Боли или менее. Горло и грудь болели, но голова уже соображала. Я долго спал. То засыпал, то просыпался 4 дня. 4 дня. Я нахмурился. Это был небольшой порез, и вроде ты сама говорила, что его прижгли. Правильно, согласилась Дел. Но этого меча коснулись локти, и рана загнилась. Пришлось вскрывать её и чистить. Я повернул голову и, прижав подбородок к плечу, изучил руку. Всё предплечье было забинтовано, но запах показался мне довольно чистым. Значит, потеряли ещё 4 дня. До окожова плечами. Где 4 там и 6? Какая разница, если я каждый день буду подсчитывать, сколько осталось до моих похорон, я умру от бессмысленных переживаний. Она говорила довольно спокойно. Но баска, время уходит. Время всегда уходит. Наклонившись, Дел подняла флягу и сделала глоток. Когда ты поправишься, мы разделим еду и вещи и пойдём дальше. Вещи? нахмурился я. По-моему, мы давно разобрались с вещами, зачем что-то менять? Не наши вещи, их. Дел пожала плечами. У них больше нет лошадей. Я моргнул. «То есть ты хочешь сказать, что дальше мы пойдем в пятером?» Дэл поставила на место флягу. «Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз проходила по торговому тракту. Гостиницы и поселения меняются, как и люди, и я уже не знаю, где их искать. Но я знаю, что если мы оставим эту женщину с детьми здесь, без защиты, пообещав, что им помогут за холмом, они могут погибнуть». Я думаю, что знал это с того момента, как мы их встретили, но почему-то притворялся, что починив повозку, мы спокойно пойдём дальше. Помощь казалась бессмысленной, поскольку не было лошади, чтобы эту повозку вести, тащить её на себе они не могли. Я посоветовала им, как только ты встанешь на ноги, собрать всё, что может понадобиться, рассказывала Дел. Я сказала, что в ближайшем поселении они смогут купить лошадь и другую повозку, но с этой им придётся расстаться. Она ударила по деревянному столу. К тому времени, когда они найдут другую повозку, от этой ничего не останется. Воры обдерут её как падаль, дерево пойдёт для костра, но у них нет денег на лошадь и повозку. У нас есть — спокойно сообщила Делл. — Я взяла деньги у Барджуни. Я обдумывал, чем нам это грозит. Я уже понял, что Массоу напоминал ей брата так же, как Киприана напоминала мне молодую и невинную Делл. И думаю, где-то в подсознании я и не представлял, что смогу бросить их от них. Ну, по крайней мере, не думал об этом всерьез. Что случилось, Делл? Её лицо превратилось в мраморную маску. И так я привела их тигр Локи. Я так расстроилась в долине, вспоминая мою семью, по-детски беспомощно пожала делом плечами. И это их и привлекает сильные эмоции. Если бы я не потеряла контроль, это уже не имеет значения. Успокоил я её. Мы расправились с ними, правильно? Мы прогнали Локи. Может быть, не совсем уверенно согласилась Дэл. А теперь нам придётся возиться с этими с границей, я кивнул. Снова теряем время, Баска. Да, согласилась Дэл. А что ещё нам остаётся? Мне тоже нечего было ответить, когда я задавал себе этот вопрос.